«Было раннее утро, когда я позвонил олту Он ответил мне голосом мучеников, но он знал, что и в Кингмане тоже три утра. А не там?» — спросил Уолт. «Там и совершенно неохраняемые, и никого, кроме мата, на ферме нет, как на вашем фронте». Офен был полон оскорбленного достоинства. Уолт явно повеселел». Не мог допустить, что кто-то смел заподозрить его в мошенничестве, в каких-то нечестных делах. На детективов из окружной прокуратуры это не произвело впечатления. Они за свою карьеру слышали такие взрывы негодования уже, наверное, раз сто. Они просто стали еще подозрительнее, долго беседовали с ним, очень вежливо, но определенно язвительно. Настоящие артисты с нашей точки зрения оффен не сказал ничего значительного кроме одной маленькой оговорки парни из окружной прокуратуры захотели поговорить с конюхом это кидо помните тот что рассказывал о кобылах почему они жеребятся ночью помню оказывается на племенном заводе сейчас затище и кидо уехал в отпуск на следующий день после нашего первого визита Он не говорил, что собирается в отпуск, когда мы были там, удивился я. Разумеется, не говорил. Офен сказал, что Кида вернется через три недели. То есть, как я думаю, Офен надеется, что к тому времени закончится идентификация мувимейкера и Синдигрейтом. Пыль осядет, он благополучно перевезет к себе на ферму Оликса и Шоумена, и тогда Кида может вернуться, потому что опасности не будет. Офен боялся, как бы Кида не ляпнул чего-нибудь и сплавил его подальше. «Уверен, что вы абсолютно правы», — согласился я. «Есть что-то интересное на пленках». «Эта проклятая машинка надоела мне до смерти. Только и делаю, что слушаю ее», — ворчливо проговорил Уолт. «Сегодня она записала весь разговор Оффена с детективами, так что мне пришлось прослушать его дважды. Потом он звонил Йоле и Мату и пересказывал им вопросы и свои ответы. И он, как мне показалось, очень доволен ходом событий. Мат говорил раздраженным, что ему надоело торчать на ферме. Офен уговаривал его не быть таким дураком, мол, можно поскучать недели две ради дела. Йола тоже, наверное, жаловалась, что ей трудно без Мата. Потому что Офен успокаивал ее теми же словами. Олд немного помолчал, а потом прокашлялся. Что вы думаете об отношениях между Матом и Елой? Такие мысли, Олд, и у вас улыбнулся я в трубку. Это бывает. Олд чувствовал себя неловко. Конечно, бывает. Но тут нет никаких поводов так думать. Разве что он не женат, а она не замужем. Так вы не думаете? Я бы сказал, конечно, они оба привязаны друг к другу, но насколько далеко заходит эта привязанность, не знаю. Единственный раз, когда я видел их рядом, в руках у одной было ружье, а у другого дробовик. Что ж, может, их связывает преступление? Я согласился, что это вполне вероятно и спросил, удалось ли ему вызвать Мата на встречу со страховым агентом. «Все устроено», — с удовлетворением произнес олд «Я позвонил ему сегодня, вернее, вчера во второй половине дня, наверное, вскоре после его разговора с Офином, потому что вроде бы он обрадовался предлогу съездить в Лас-Вегас. Я предложил ему встретиться в шесть вечера. По-моему, это прозвучало вполне естественным но он сам попросил перенести встречу на более поздний час. «Видимо, он хочет покормить лошадей, когда спадет жара», — заметил я. «Лошади у него на первом плане». «Еще бы не на первом плане. Три миллиона страховой премии за обоих жеребцов. Меня поражает, почему он не сторожит их с утра до ночи». «От кого?» «Вы попали в точку, только от нас». А мы явно сосредоточили усилия на тех двух, что стоят в конюшне на ферме «Орфей». «Правильно. Короче говоря, Матс спросил, могу ли я приехать в дом на Питцвилл-бульваре позже, и мы договорились на девять. Это значит, он воспользуется шансом за столом в казино, а по пути домой еще и в рулетку сыграет, что, может быть, нам тоже даст шанс чистенько справиться с лошадьми». «Хорошо, это прекрасно. Но, Уолт, да. Будьте осторожны. Учите свою бабушку», — фыркнул он. Я сухо улыбнулся и спросил, что он знает о Сэме Хенгельмане. «Сэм звонил сегодня вечером, как вы его и просили. Он в Санта-Розе, Нью-Мексико, и надеется добраться до Альбукерки, прежде чем сделает остановку на ночь». «Он сказал, что будет в Кингмене завтра к вечеру, часа в четыре-пять. Теперь о подробностях. Он ждет вас в отеле «Махав». Я предупредил его, что в обратный путь он отправится не раньше восьми, поэтому он решил снять номер и пару часов поспать». «Спасибо, Олд. Великолепно сработано». «Делаем, как договорились». В его голосе я почувствовал какое-то замешательство». И снова у меня в голове звякнул звонок, предупреждающий об опасности. «Теперь вам не надо приезжать в Лас-Вегас», — рассудительно проговорил я. «У нас и без того достаточно времени». «Я поеду и встречусь с ним. Все, больше об этом не говорим». «Ну, ладно. На случай, если дело пойдет не по плану, можно договориться так». Завтра вечером вы ждете моего звонка в холле гостиницы «Энджел». Я буду звонить от 8 до 8.30. Там я остановился, и оттуда легко добраться до Пицвил Бульвара. В течение получаса я вам позвоню, а если не позвоню, вы остаетесь в гостинице и не едете в дом мата. Хорошо. В голосе Олта прозвучало явное облегчение, хотя он старался не подавать вида как неприятен ему этот визит. Я съел сэндвич и выпил кофе за стойкой круглосуточного бара на автобусной станции Кингмена. Сел в машину и опять направился к ферме, к своему укрытию среди скал. Два плоских камня мелькнули в свете фар, я спрятал машину на прежнем месте, на дне глубокого оврага, и остаток пути проделал пешком. Быстро, разыскав свое убежище, я залез в расщелину и попытался уснуть. До рассвета оставалось еще больше часа, и даже когда солнце взойдет, первое время оно не будет припекать в полную силу. Но даже понимая, что надо поспать и что все спокойно, я не сомкнул глаз. Мозгу прямо продолжал бодрствовать. Я говорил себе, будто не могу уснуть из-за того, что лежу на голой земле в окружении кактусов и на минимальном расстоянии от человека, собиравшегося убить меня при первой же возможности. Но мне не удавалось убедить себя. Вряд ли мое состояние можно было назвать бессонницей в обычном смысле. Это было нечто другое. Беспокойные, скачущие мысли, тело, наэлектризованное тревогой, Такое впечатление, будто маховик пущен на полный ход, и затормозить его уже невозможно. Мне слишком хорошо знакомы эти симптомы. Человек лежит с закрытыми глазами. Каждая мышца расслаблена, он не знает, где его руки и ноги, но сон не приходит. Я глубоко дышал, пересчитал всех овец Кенбери, повторил все стихи, какие я знал, ничего не помогало. Солнце взошло и ударило в глаза. Чуть подвинувшись от его горячих лучей, я спрятался глубже под нависавшую скалу и посмотрел в бинокль на ферму. Никакого движения. Пять тридцать, мат еще спал. Я опустил бинокль и подумал, не закурить ли. В пачке оставалось всего четыре сигареты. Вздохнув, я пожалел, что не купил сигареты в Кингбене но там я даже и не вспомнил о них. День предстоял долгий. С собой, кроме бинокля, я взял темные очки, бутылку воды и пистолет на поясе. В 7.30 мат откинул сетку от насекомых, вышел во двор и потянулся, поглядывая в кобальтово-синее небо. Потом пересек двор и заглянул в сарай. Убедившись, что золото еще лежит в банке, Он набрал ведро воды и пошел к лошадям, где оставался довольно долго. Видимо, накладывал в кормушки сено и смотрел, как жеребцы едят. Потом вышел в широкую дверь с полной тачкой навоза и скрылся из вида за сараем, чтобы в дальнем конце двора сбросить навоз на землю. Куры получили свое зерно, телята запили свою порцию месива водой, а мат отправился завтракать. Медленно тянулось утро. Быстро поднималась температура воздуха. И больше никаких перемен. В полдень я встал и немного побродил за скалой, чтобы размять затекшие ноги и прийти в себя после долгого сидения. Выпил немного воды и выкурил сигарету. Надел темные очки, чтобы обмануть подступавшую головную боль. На этом я исчерпал весь репертуар развлечений, За исключением разве что стрельбы из люгера, и улегся в медленно двигавшуюся тень. Снова посмотрел на ферму. Ничего не происходило. Статус-кво. Наверное, мат спал, или звонил по телефону, или смотрел телевизор, или изобретал систему выигрыша в рулетку. Он явно очень мало занимался делами фермы, даже не прогуливал лошадей. Они оставались в стойлах с рассвета до заката. К двум часам я знал, как близкого друга, каждый колючий стебель, растущий в радиусе десяти футов от моей скалы. И глаза мои чаще были обращены в бескрайнюю пустыню, чем на маленькую грязную ферму внизу. Пустыня по-своему чистая, неистовая и поразительно красивая. Песчаные холмы и бесконечное небо. Раскаленная серая пыль и колючие кактусы. Убийственная жара. Дикое, безжалостное, одинокое место. Когда я в первый раз почувствовал неодолимое побуждение спуститься со скалы и уйти в пустыню, то выкурил вторую сигарету и заставил себя смотреть на ферму и думать о мате Клайве и лошадях. На время подействовало. Но выженная земля влекла меня к себе, как магнит. «Мне всего лишь надо идти по пустыне», — билась в голове неотвязная мысль. «Шагать и шагать до тех пор, пока не свалюсь без сил. Потом где-нибудь сесть, приставить дуло пистолета к виску и просто шевельнуть пальцем. Так по-детски легко, так ужасающе соблазнительно». «Уолт!» — в отчаянии подумал я. Этого нельзя сделать из-за Уолта и неоконченной волынки с лошадьми, которую мы взвалили на себя. Лошади находились внизу, в сарае, а Уолт и Сэм Хенгельман в пути. Невозможно их бросить. Я ударил кулаком по скале и опять заставил себя думать о ферме и о работе, предстоящей ночью. И шаг за шагом прокручивая в голове все, что уже произошло, Я принудил себя сосредоточиться на Йоле и Офине, на Юнис и Дэви Теллере, на Кибле и Линне. Я ухватился за мысль о том, что я для них что-то значу, и старался использовать ее как клинья, удерживающие альпиниста на скале. Я убеждал себя, как мне важно, чтобы то, что я делаю, имело значение хоть для кого-то. Потом я стал думать... А неужели кому-то действительно важно то, что я делаю? Из руки, которой я бил по скале, сочилась кровь, а я даже не чувствовал боли. Бесстрастно глядел на содранную кожу и проклинал себя. Меня охватило безысходное отчаяние, даже голова закружилась. Я скатился в темное преддверие ада без помощи, без надежды, без выхода. Потом медленно падал в бесконечную пропасть одиночества и отчаяния, заблудившийся и брошенный. Падение вскоре прекратилось, но черная пустота осталась. Я открыл глаза и посмотрел на ферму, почти не видя ее. Меня трясло, и я понимал, что дошел до ручки. Дальше катиться некуда. Мат вышел из дома, пересек двор, Заглянул в сарай и снова вернулся в дом. Я наблюдал за ним отсутствующим взглядом. «Лошади в сарае, ну и что же? Разве они имеют какое-нибудь значение? Что вообще имеет значение? Кто поставит хоть ломаные пени на родословную лошади? Лошадь останется точно такой же и через сто лет». Дэйв Теллер хранит чистоту родословность каковых лошадей. Пусть. Он хранит чистоту проклятой родословной ради 10 тысяч долларов за каждое покрытие кобылы. И тут меня осенила кристально-прозрачная, будто дистиллированная вода, мысль. Ведь я могу сделать то, чего хотим мы оба. Всего лишь и надо отложить прогулку в пустыню на следующую ночь. Я погружу лошадей в фургон Хенгельмана, но вместо того, чтобы ехать с ним к Ингмен, Пойду пешком в пустыню, и ближе к рассвету, когда все кажется серым и бледным. Один маленький шаг, и тогда, тогда, приняв твердое решение, которое в тот момент показалось мне чрезвычайно разумным, я почувствовал, как покой обволакивает меня. Никакой душевной борьбы, никаких волнений. Тело расслабилось, сознание спокойное. Самочувствие отличное. Даже странно, что такое простое и очевидное решение не пришло ко мне раньше. На смену бессонницы и мучительной духоте пришло холодное просветление. Блаженное состояние продолжалось до тех пор, пока я не вспомнил, что однажды уже был проучен за него, и тогда дал себе слово не доводить больше до такого маразма. Потом, мало-помалу, мне в душу закралось мучительное подозрение, что я просто отступил, а вернее спятил и заслуживаю жалостливого презрения. Я сидел, сжав голову руками и со страхом ожидая, что фальшивый покой расколется и вот-вот исчезнет, а вместо него вернется головокружение. Но оно не вернулось. Осталась только страшная усталость. То, что я раньше называл усталостью, было всего лишь булавочной головкой по сравнению с материком нынешней. Отвратительная душевная борьба началась опять, но, по крайней мере, одну кровавую битву я пережил. Коснулся дна и снова всплыл. Теперь я чувствовал, что мог бы выбраться и еще раз, если бы пришлось. Предстоял еще долгий путь, но пока я выиграл время которая мне так необходима.